Глава 57. «Из любой ситуации есть выход. Нужно его только найти», — думал он. Около полудня Жуль добрался до бесчисленных участков рисовых полей, граничащих друг с другом. Тут и там росли сучковатые тамаринды, дающие тень в жару, а в далекой дымке вырисовывались силуэты потухших вулканов. Жуль подошел к толпе мужчин в конических шляпах, что сажали рис на залитых водой полях. Он смотрел на их двигающиеся рты, наблюдал за их разговорами, но не понимал их речи. Колышущий травы ветерок уносил каждое слово даже на небольшом расстоянии. Пробираясь сквозь толпу, Жуль спрашивал, может ли кто-то объяснить ему дорогу в соседнюю деревню. Но ветер уносил и его голос. Он снова и снова смотрел на мужчин. Один из них привлек его внимание уже тем, что совершенно не привлекал внимания других. Худой, почти прозрачный, костлявый старик с ясными, словно стеклянные бусины, глазами. И именно этот старик, казалось, слышал лучше всех остальных. Вдруг он повернулся и подошел к Жулю. Ослабил подбородочный ремень конической шляпы, сделанной из рисовой соломы и пальмовых листьев, снял ее и тыльной стороной кисти вытер лоб, покрытый капельками пота. За исключением полосы редких белых волос, у него был лысый и местами окроплённый черными родинками череп. Старик обеими руками держал шляпу перед животом. «Вы что-то ищете?» «Я ищу женщину по имени Шарлотта. Ей сейчас должно быть около 44 лет. Она живет со своим сыном Антуаном где-то поблизости». Старик почесал висок указательным пальцем, будто копаясь в пыльном архиве памяти. Через некоторое время он спросил. «Ту красивую женщину, у которой павильон для растений? Да, именно». Ее сын рассказывал мне, что она разводит чудесные цветы. «Прекрасные», — сказал старик и объяснил Жулю дорогу. Только когда Жуль хотел с благодарностью попрощаться, он понял, что мужчина слепой. «Никто никогда не описывал мне дорогу так точно», — сказал он старику. «Должно быть, вы являетесь картой для многих людей». «Ко мне мало кто обращается». «Меня не видят. Я ведь слепой», — ответил старик и хитро улыбнулся. «Но быть слепым не значит не видеть. Большинство людей видят меньше, чем я, хотя зрение у них есть». Жуль кивнул. «Мы видим лишь то, что уже есть в нас, и то, что находится прямо перед нами. Я такой же слепец». Печально то, что обычно нас озаряет уже тогда, когда становится слишком поздно. Например, 20 лет назад я совершил огромную глупость. Разве не все мы их совершаем? Снова и снова. Глупости встречаются на нашем пути между жизнью и смертью так же часто, как рои комаров-звонцов в брачный период. Моя ошибка была не просто глупостью. Моя ошибка была преступлением. Я изменил жизни многих людей. И теперь раскаиваешься. Уже двадцать лет как. Ты думаешь, что вмешался в планы судьбы?» Жуль кивнул. Слепой улыбнулся. «Ты слишком много на себя берешь, милый. Даже если бы у тебя были злые намерения, а я верю, что у тебя их не было...» ты бы не оказал большого влияния на жизнь других людей. Так что можешь перестать раскаиваться. Так просто? Так просто. Пойдем, посидим чуток в тени того Тамаринда. -то Я расскажу тебе одну историю. Когда они присели на корточки, он начал. Однажды в бедной семье родился мальчик. Один старый мудрец предсказал, что он женится на дочери короля и будет править страной. Мудрец знал, как толковать знаки Вселенной, и никогда прежде не ошибался. Король, услышав о предсказании, захотел как можно скорее избавиться от мальчика. Разумеется, бедный парень без средств к существованию не должен был становиться мужем его дочери и правителем страны. Тогда король пошел к родителям мальчика и сказал, Ваш сын в любом случае возьмет в жены мою дочь, так отдайте его на мое попечение уже сейчас. Я хочу позаботиться о нем и дать ему хорошее образование. Родители, которые, как и любые другие, хотели для своего ребенка только самого лучшего, доверили королю маленького сына. Однако тот положил ребенка в коробку, и бросил ее в реку, ожидая, что она тут же пойдет ко дну и ребенок умрет. Но коробка плавала в целости и сохранности. Пока не запуталась в манграх недалеко от дома, где жила бездетная пара, которая много лет мечтала о ребенке. Когда они услышали крики малыша через окно, они бросились на улицу и нашли его. Благословленная вселенной пара с любовью вырастила мальчика. Десять лет спустя король случайно узнал об этом. Он отправился к ним и предложил забрать мальчика в замок, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь, чем могли предложить в деревне они. Пара обрадовалась за сына и позволила ему переехать к королю. Однако король, желая избавиться от мальчика, прежде чем он встретится с его дочерью, написал письмо городскому палачу. В нем он приказал немедленно убить ребенка. Король положил бумагу в конверт, запечатал и отправил с ним к палачу самого мальчика. В письме, как он сказал ребенку, было сообщение невероятной важности. Ничего не подозревая, мальчик отправился в путь с собственным смертным приговором в кармане. Прибыв к палачу, он передал ему письмо. Прочитав эти строки, палач протянул бумагу своей жене и сказал, «Человек может осуществлять власть, только если своими действиями он защищает общество, только если это спасает людей от вреда и страданий, но не тогда, когда он защищает одного себя». Так пусть король получит то, что заслуживает. Палачи и его жена приняли мальчика, сказав ему, что король желает, чтобы отныне он рос с ними. Они дарили ему всю свою любовь, прививали добродетели и ценности. Так мальчик вырос порядочным молодым человеком, чья сила, мужество и стойкость коренились в любви трех пар родителей. Однажды на лесной тропе Совсем недалеко от дома юноши и его родителей сломалась королевская карета, в которой сидела дочь короля. По велению Вселенной, молодой человек на лошади проезжал мимо. Он помог кучеру починить карету, и вскоре они смогли продолжить путь. Королевская дочь и юноша влюбились друг в друга с первого взгляда. Она взяла его с собой прямо в замок, чтобы выйти за него замуж. Король так разозлился, что, увидев дочь, поднимающуюся по тропинке к замку под руку с юношей, упал замертво. Слепой секунду помедлил, схватил рукой комара на лету и закончил. Пока король полжизни пытался сорвать планы судьбы на одного человека, Вселенная тут и там разбрасывала по свету маленькие чудеса. Она спокойно наблюдала, Затем, как пути на карте жизни мальчика постоянно менялись из-за вмешательства отдельного человека, однако не препятствовали достижению предназначенной ему цели. Жуль и Слепой некоторое время молчали. Затем старик сказал. «Знаешь, милый, в нашу судьбу всегда вмешиваются люди». Возможно, это ведет нас обходными путями, но не отклоняет от цели. Наша судьба остается неизменной. В конце мы доберемся туда, куда должны. Если если, — перебил Жуль Слепого. Если мы вспомним о себе, снимем маски. Избавимся от самоотречения. выясним, кто мы и для чего мы здесь потому что лишь тот, кто знает себя, найдет свое место в мире. Ты ближе к истине, чем ты думаешь. Снова стало тихо. Только легкий ветерок колыхал перестые листья тамаринда. — Но как узнать, насколько хороши или плохи наши действия? — вдруг спросил Жуль. — Действие является хорошим в той мере, в какой оно приносит пользу и плохим, в той мере, в какой причиняет вред. Когда человек считается хорошим? Тогда, когда он хороший, даже если знает, что этого никто не видит, — ответил слепой. Как мне все исправить? Сделав лучше столько жизней, сколько испортил своим поступком, при этом не забывая о себе. За последние годы ты, несомненно, пострадал больше всех. В жизни необходимо просто уметь видеть. Как ты заметил, для этого даже не нужно зрение». Он раскрыл руку и показал ему комара. «Я и без него вижу достаточно». Начался мелкий мягкий летний дождь. Слепой старик снова надел коническую шляпу, протянул жулю руку и сказал. «Я ухожу». «Не хочешь переждать здесь, под деревом, пока пройдет дождь?» — спросил Жуль. «Я настолько износился, что могу проскользнуть между каплями, не промокнув». Он хитро улыбнулся. «А если серьезно, милый, чтобы прибыть в жизни туда, куда мы хотим, нам нужен не зонтик, а дождь». Тогда Жуль почувствовал, что весна пришла не только в сады по всему миру. Она незаметно вошла в его жизнь.